Исмаил Кадаре. Генерал армии мертвых. Роман. Перевод Салбанского Тюхина. Иностранная литература. Шестой номер. 1989 год. Этот роман албанского писателя Исмаила Кадаре, написанный более двух десятилетий назад, принес его автору мировую известность. Он переведен на многие языки, а в 1983 году итальянский режиссер Лучано Товоли, известный советским зрителям в частности как оператор ленты «Профессия и репортер», снял по нему фильм с Марчеллом Астрояни и Мишелем Пикколи в главных ролях. Фильм с успехом прошел на европейском экране. На русский язык произведения Кадары, поэта, прозаика еще не переводились.